Глава 47. Рыбачки были хоть и молодые, но удачливые. Горохов ехал в кузове, который до половины был завален липкой от жира стекляшкой и еще какой-то страшной колючей рыбой, которую он видел в первый раз. От реки до казачьего стойбища доехали минут за двадцать. Если бы уполномоченный шел пешком, обязательно прошел бы мимо казацкой стоянки, так хорошо кож был упрятан среди невысоких камней и полей колючки которая покрывала все возвышенности вокруг них. «Котя! Котя!» – орал Минька, чуть привстав с заднего сиденья Орал, как выяснилось, взрослому казаку, который тут же с винтовкой наперевес вылез на крик из зарослей кактусов, что росли у подножия одной из возвышенностей, и мелкий казачок радостно сообщил ему. «Мы приблудного нашли. Куда его? На кой хрен вы его привезли?» – недовольно спрашивал казак, подходя ближе и разглядывая горохово «Он слабый, рука поломана», — пояснил калюне «Куда его?» «А оружие его где?» «У него один пистолет, даже обреза нет», — сообщает Минька и показывает пистолет Горохова. «Вот». «Ну, вези его к трех вдовой», — подумав, отвечает казак Котя и машет рукой. «Езжайте», — даже не удостоив уполномоченного ни одним вопросом. Квадроцикл свернул за холм, на открытое место у камней, под которыми были разбиты палатки, стоял транспорт, тарахтел генератор». «Вы прямо тут, у заросли, живете?» — спросил Горохов, когда у одной из палаток Калюня заглушил мотор. «Ага, когда сюда кочуем, тут и живем», — ответил Минька. Горохов осторожно вылез из кузова, придерживая руку, огляделся. «Тут же клещей тьма. Ничего, мы привычные», — не без гордости, — отвечал старший. «Чистая палатка. Внутри обалденно пахнет чесноком и жареной саранчой. Внутри не жарко, но мужчина здесь не живет». Тут нет обычного ящика, который есть в любой палатке, в которой проживает казак. Тут нет ящика с оружием». Андрей Николаевич, получив от женщины разрешение войти, сразу опускается на войлок, начинает раздеваться. Казачка, поняв, что с человеком не все в порядке, стала ему помогать. «Трехвдовы женщину просто так называть не станут, тем более если эта женщина еще не старая, и если не считать опухших от проказы скул, еще вполне себе привлекательная». Скорее всего, она похоронила трёх мужей. И теперь вряд ли найдёт четвёртого. Дураков нет, жениться на проклятой. «Ох ты!» — воскликнула она, когда Горохов снял маску и очки. «Так обгорел на солнце, что ли?» «В реке плавал», — объяснил Минька, сев на выходе из палатки. Ему очень хотелось посмотреть, что будет дальше. «Ох ты! В реке!» Она села на колени возле уполномоченного. «А с рукой что?» Уполномоченный, кривясь от боли, стал вытаскивать руку из рукава рубахи и ответил. «Сломал, сломал, а ну дай гляну», — сказала женщина. Она внимательно смотрит на большой уже посиневший отек на руке и сразу сообщает. «Криво кость легла, но это ничего. Я положу лангетку, срастется как надо». Горохов в этом не сомневался. В степи любая женщина, любая мать по совместительству и врач. Его мама тоже разбиралась в лекарствах и запросто могла вылечить многие детские и не очень детские болезни. «Помогите мне снять сапоги, у меня еще с ногами непорядок», — попросил уполномоченный. «Конечно». Женщина быстро стянула с него обувь, носки. «Ой, глянь, у тебя тут кожа слезает. Видишь, как ты их находил? Это от речной воды, наверное». «Да, наверное», — согласился Андрей Николаевич, оглядывая свои распухшие и красные ступни, с которых и вправду в некоторых местах стала слезать кожа. «Тебя всего обмыть надо», — резюмировала трехвдовая. «Менька, принеси-ка ведро воды». «Фу!» — фыркнул парень. Носить воду было не казацким делом. «Да уж, конечно, побежал уже». «Тогда проваливай». Женщина бесцеремонно стала выпроваживать Меньку. «Чего ты?» — он не хотел уходить. Он, судя по всему, считал Горохова своей добычей, своим большим заработком. И не хотел отходить от него. «Я тут с приблудным побуду». «Ходи отсюда, ходи!» Женщина почти без труда вытолкала его из палатки. И тут же сказала Горохову. «Я воды принесу, а вы раздевайтесь пока». Сначала она полностью его обмыла, как следует, с бактерицидным мылом, сваренным из колючего кактуса. «Вся спина у тебя шелушится», — говорила женщина, смывая с него жесткой тряпкой речную кислоту. «Ишь, как река тебя разъела». После умела, как заправский травматолог, почти безболезненно наложила ему на руку лангет. Повязка была плотной, но не тугой, все как положено. Первый раз он чувствовал себя таким чистым. У него даже появилось ощущение новой кожи. Она поставила перед ним большую миску с жареной саранчой, миску с квашенными кактусами, маленькую мисочку с яйцами термитов. Ни хлеба, ни гороха, ни тыквы у нее, конечно же, не было. Хлеб в степи, еда для богатых. И пока он ел, трехвдовая сбегала к соседке и взяла маленький старенький кондиционер, установила его прямо напротив уполномоченного. «Вот, так тебе лучше будет» меня то и без него обхожусь. Я к жаре привычная. А ты из города. Тебе надо». «Спасибо вам», — отвечал Андрей Николаевич. Тут он чувствовал себя спокойно. Теперь, даже если и Люсечка его и искала, тут до него ей не добраться. «Как вас зовут?» «Меня-то?» — она немного смутилась. «Да Глашкой родители прозвали». «Это значит...» горохов не мог вспомнить, как будет звучать полная форма этого имени. «Ой, да Глафира!» — она, кажется, покраснела и махнула рукой в смущении до да меня уж так сто лет никто не звал. — Глафира, — повторил Горохов. — Красивое имя. — Ой, да обычное. Все-таки она смущалась. — Там атаман про тебя спрашивал. Хочет поговорить. — Как будешь готов, я его пущу. — Атаман? — Конечно, атаман должен был с ним поговорить. Этого разговора было не избежать. Тянуть с ним не было смысла. — Ну давайте, запускайте. Я готов. Пришли два казака. Обоим за пятьдесят. Лица в проказе, старые степные воины. Один из них представился. «Курбанов я. Атаман». «Курбан». Это имя Горохову известно. Кош Курбана был большой и влиятельный. Один из самых больших на берегах Камы. Они принесли сосуд. Конечно же, это была кактусовая водка. Достали сигаретки. Глафира сразу поставила для мужчин посуду. Стала разливать, подавать закуски. Пока женщина суетилась, атаман представил своего спутника. «А это мой кошевой Михась Галкин». «Инженер». Грохов взглянул на трех вдовую, и Михась, правильно расценив его взгляд, произнес. «Глаша, ты иди, иди. Пас удач там с бабами». Женщина послушная безмолвно вышла из палатки, а уполномоченный, взяв сигарету и закурив, продолжает. «Послушайте, казаки, фамилии свои я вам не скажу, без надобности она вам. А будете спрашивать, так совру. Но расскажу все, что могу, и кое-что вам знать надо». «Ну, давай хоть так», — согласился атаман, поднимая рюмку. Андрей Николаевич тоже поднял рюмку. Выпил быстро и, не закусывая, продолжил. «Я был с северными в экспедиции. Меня как проводника брали. Я в тех местах уже бывал». «А где ты бывал?» — перебил его кошевой ставя пустую рюмку и беря кусок квашеного кактуса. «На юге, за Пермью». «Далеко на юге», — уточнил атаман. «Дальше некуда». «И как там?» «Плюс семьдесят». «Ишь ты, семьдесят», — удивлялись казаки. «И ты, значит, в тех местах до этого бывал?» «Бывал, по работе. Так вот, там северные, искали кое-что. Нашли, но вся экспедиция была перебита. Уцелел я и один солдат. Сейчас он лечится». «А воевали с кем?» — уточнил Михась. «С даргами?» «Дарги одни на нашу группу напасть не осмелились бы. У нас полтора десятка солдат было. Техника, оружие, все северное. Напали на нас боты-солдаты, а дарги только им помогали». «Про ботов мы слыхали и даже видали». «А вот про ботов, солдат, слышим от тебя впервые», — произнес Михась с некоторым сомнением. «Лучше вам и не слышать о них». «Что, сильные?» — спрашивает Курбан. «Магазин из винтовки в него разряжаешь, а он даже не останавливается», — продолжал уполномоченный, но чувствовал, что казаки ему не верят. «А прыгунов вы тут видели?» «Прыгунов?» «Ну такие, здоровенные, с острыми лапами, на саранчу похожи, на огромных богомолов». «А, стригуны?» — догадался Михась. «Этих видали, видали. А еще что там, на юге?» «Дарги новые. Это какие же?» — интересуется атаман. «Безносы», — говорит уполномоченный. «Вот тут они ему поверили». Старые казаки переглянулись. И Михась переспросил. «Безносы — это как?» «А так, носов нет. Две дырки над губой, и все». «И много ты таких видал?» «Двоих точно», — уверил казаков уполномоченный. «Костя Коробок, сосед наш». «Пару дней назад в гостях был у нас. Рассказывал, что убили они дарга у Северной Пади», — вспоминает Курбан. «А у него носа не было. Мы тогда посмеялись, что ему его жена с голодухи отгрызла». «Значит, не отгрызла», — сказал Михась, разливая по рюмкам водку. Горохов взял свою рюмку и произнес. «Новые дарги. Я труп одного такого в институт вез, на исследование. Кстати, и труп бота-солдата тоже вез. И что?» На лодке, на которую я сел, оказались бандиты. Конечно, Горохов не стал рассказывать им о «А что за бандиты?» — спросил атаман. «Да не знаю я. Грузился ночью. Капитан показался мне нормальным. Когда грузился, все было хорошо. А потом началось. Сразу напали, руку сломали, вещи все забрали. Ну, я не стал дожидаться, пока убьют. Прыгнул в реку. А что ж у тебя было ценного, что они решили тебя грабить? Да ничего особенного. Деньжата были немного». Оружие северное, рация, снаряга разная. Вещи-то были хорошие. Видно, приглянулись им. А еще два трупа для института. Уполномоченный, конечно, не собирался рассказывать про ценное биовещество в пробирке. Зачем про это знать степным людям? но «Ну, понятно, произнес атаман задумчиво. Значит, говоришь, новые дарги будут у нас теперь. Новая волна придет. Кажется, дарги больше всего другого волновали его. И Горохов молча кивнул. Будут. Придет. «Говорю же тебе, надо откачевывать отсюда», — сказал кошевой атаману, снова разливая водку. «Куда? Куда откачевывать?» — с заметным раздражением спрашивал атаман. «Куда податься от берега, от рыбы?» «Не знаю, за камень. Там тоже еще реки есть. А может вообще на север уйти, далеко на север, к болотам». Атаман взглянул на него и, ничего не ответив, взял рюмку. «Ладно, выпьем». Они снова выпили, и тогда Курбан произнес. — Мальцы говорят, что ты 25 рублей дашь, если тебя до Соликамска довести Дам, — твердо произнес уполномоченный. Он знал, что сумма, предложенная им, очень велика, поэтому не сомневался, что охотники найдутся. — Ну, как выспишься, так поедешь. Отвезут тебя. — Я спать не буду, — сразу ответил Горохов. — Хочу сейчас выехать. Если мальцы готовы, я тоже готов, только оденусь. — Мальцам 25 рублей жирно будет, — заметил Михась. — Да и путь до Соликамска не близкий, непростой Тебя взрослые казаки довезут.